Глава 12 Уделяйте особое внимание отношениям. Чем лучше ваши отношения с близкими, тем лучше ваше эмоциональное состояние. Время от времени мои пациенты интересуются. можно ли улучшить их отношения, например, с мамой, сестрой, ребенком или супругом. Стоит ли, к примеру, быть более искренними? Или такая стратегия, наоборот, лишь навредит отношениям. Чтобы понять, что именно стоит изменить в отношениях, полезно обсудить их с посторонним человеком или психотерапевтом. Разочарование или скука. Не все тщательно подбирают слова при общении. Существует немало людей, говорящих все, что приходит им в голову, не обдумывая слов заранее. Если и вы относитесь к таким людям и довольны своей манерой общения, то у вас нет никаких причин что-то менять. Но если вы из тех, кому интересно углублять свои навыки общения и кому обычные беседы кажутся поверхностными и скучными, вы наверняка заинтересуетесь тем, как управлять коммуникативным процессом и менять его. В своей книге «Близко к сердцу» я подробно описала четыре уровня социального контакта, способы перехода в беседе от одного к другому. И то как научиться более точно расшифровывать сигналы, посылаемые людьми при общении друг с другом. Так как в этой книге нет места на то, чтобы вновь дать полное описание всех моделей общения, я советую вам обратить внимание на мою книгу «Близко к сердцу». Отчуждение или враждебность. Существует два способа избавиться от отчуждения или враждебности в отношениях. Первый – попытаться решить проблему напрямую, а второй: Пробудить чувство радости у того, кто испытывает к вам неприязнь. Выбрав первое, вы наверняка постараетесь вывести человека на прямой разговор. В лучшем случае и вы, и он выскажетесь на чистоту о том, что вас не устраивает или раздражает. И если вы оба готовы на небольшие компромиссы и согласитесь взять на себя ответственность, вы принесете друг другу извинения за этот неудачный опыт. Однако исход разговора может быть иным. Всегда существует опасность, что собеседник в ответ на ваши откровения попросту замкнется в себе. Далеко не каждый способен взять на себя даже часть вины за неудачные отношения Многие не готовы нести ответственность за что бы то ни было. Тогда ваша беседа ни к чему не приведет. Второй способ – пробудить в человеке положительные эмоции. Если вы поссорились со своим спутником жизни, ваша внезапная попытка вызвать у него радость – может показаться неестественной, но тем не менее попытаться стоит. Поцелуйте его, улыбнитесь, скажите, что именно в нем вам нравится и посмотрите, как будут развиваться события. Возможно, его реакция вызовет у вас такую ответную радость, что причина ссоры отойдет на второй план. Не исключено, что вы вообще не вспомните об этой ссоре или вместе над ней посмеетесь. Мой опыт показывает, что желание поговорить по душам и обсудить возникшую проблему больше свойственно женщинам. Мужчины же предпочитают заглаживать конфликт, подарив букет цветов или сказав что-то приятное. Самое разумное – это использовать обе стратегии, меняя их в зависимости от ситуации. Кроме того, некоторые виды отношений исключают всякую возможность обсудить проблему. В следующей главе я расскажу о них более подробно. Прощальное письмо как способ проверить отношения Когда кто-то из моих пациентов хочет разобраться в собственных отношениях, я нередко прошу их написать прощальное письмо, адресованное человеку, в отношениях с которым возникли сложности. Отдавать это письмо адресату не нужно, оно исключительно для вас. В нем необходимо ясно изложить, какую роль он играет в вашей жизни. Таким образом, мы разбираемся в собственных чувствах к этому человеку. Причина, по которой мы пишем именно прощальное, а не обычное письмо, заключается в том, что именно при прощании мы начинаем видеть вещи яснее, отдавая себе отчет в собственных чувствах. То же самое происходит перед смертью, когда люди внезапно осознают суть событий, которую прежде не понимали. Во время составления письма у вас, вероятнее всего, сложится необычное ощущение, будто вы смотрите на вашего избранника со стороны. Благодаря такой отстраненности вы увидите его не через призму собственных желаний и потребностей, а именно таким, каким он является. Отстраненность позволит вам лучше понять специфику ваших отношений, а также то, чего вы хотите от них получить, и верные пути к их улучшению. У вас может возникнуть желание отдать это письмо адресату, но для этой цели лучше все-таки написать другое письмо. Письма, написанные с целью понять собственные чувства, значительно отличаются от писем, обращенных к другим. Перечитайте письмо, представив себя тем, кому оно адресовано. Возможно, вам хотелось бы услышать нечто совершенно иное? Сохранить отношения или добиться цели Перед вами может встать вопрос о том, что важнее для вас в этот момент – сохранить отношения или добиться цели. Что стоит на первом месте? Стремление добиться желаемого любым способом или потребность в сохранении отношений. Некоторые из нас настолько сосредотачиваются на одном из этих аспектов, что напрочь забывают о другом. Если вы не стремитесь к достижению собственных целей от того, что пытаетесь соответствовать ожиданиям окружающих, вам стоит потренировать целеустремленность. Пусть даже это вызовет недовольство со стороны ваших друзей или коллег. Если же вы, наоборот, легко начинаете ссору, Это может быть связано с тем, что вы стремитесь добиться своего во что бы то ни стало, жертвуя при этом отношениями с другими людьми. В этом случае вам неплохо было бы научиться уделять больше внимания отношениям. Для этого выберите человека из вашего окружения и на протяжении определенного времени постарайтесь уделить особое внимание отношениям с ним, поставив собственные потребности и цели на второе место. Очень может быть, что вы обнаружите, что доставили удивительную радость как себе, так и ему. Более того, в долгосрочной перспективе шансы достичь цели значительно увеличатся. Резюме. Уделяйте особое внимание отношениям. Наши отношения с другими во многом зависят от того, что мы чувствуем. Если вы часто ощущаете в своих отношениях с людьми скуку, враждебность или отстраненность, вам пора задуматься о том, что может исправить ситуацию. Есть два пути, по которым вы можете пойти. Если вы предпочитаете говорить о проблемах напрямую, в этот раз попробуйте поступить иначе и постараться порадовать того человека, отношения с которым стремитесь наладить. Если же обычно вы изо всех сил стараетесь сделать другому приятно, но прежде никогда не обсуждали проблему, то попытайтесь выйти на открытый разговор, Возможно, именно это улучшит ваши отношения и наполнит их смыслом. Но не забывайте, что второй метод не применим для некоторых типов отношений. Он предполагает, что обе стороны готовы взять на себя ответственность и идти на компромиссы.